ГБ Production представляет. Владимир Кретов. Легенда. Интерлюдия первая. Какое-то время назад. На полу валялось три бутылки шампанского. При этом об одну из них, которая каталась туда-сюда по узкому проходу, Постоянно спотыкались двое. Мужчина лет тридцати пяти и женщина явно моложе, в довольно откровенной мини-юбке. «Зайчик, сегодня же Пасха!» — повиснув на руке мужчины, восторженно, но заплетающимся языком вещала девушка. «Значит, должны быть пасхальные яйца. Придумай что-нибудь!» Дамочка ткнула мужчину пальцем в грудь, затем, покачнувшись, схватила его за ладонь. «Ой, какие руки холодные!» — и тут же без перехода. Где яйца? Затем надула губки, попытавшись принять серьёзное выражение лица. Получалось плохо. "Зейка, какие ещё яйца? Ты о чём?" ещё более заплетающимся языком пролепетал зайчик. На что Зейка оставила попытки принять сосредоточенное лицо и расплылась в улыбке. "Ты же изумительно!" захлопала она в ладошки. "Ты ведь зайчик, где твои пасхальные яйца?" "Уи, где моя пасхалка?" Псхалка вздрогнул сымужику, слышав что-то знакомое. Сейчас будет. Под радостные визги барышни, он встал, покачиваясь, подошёл к ноутбуку и бормоча: "Псхалка, это я сейчас". Сел на стул. Через 5 минут радостные визги прекратились, и женщина засунула свой нос в монитор. "А что ты тут делаешь? Не мешай". Мужчина отодвинул барышню в сторону и продолжил что-то увлечённо строчить на ноутбуке. Так это возмущение Эш зависло и отвисло ещё через 5 минут, когда грубиян суматовольно неткнул пальцем в ноутбук. Принимая по схалку: "Турак!" она влепила ему пощёчину, схватила со стола наполовину пустую бутылку шампанского и вылила содержимое на клавиатуру ноутбука. Полюбовавшись теперь уже его опешившей физиономией, Она не твердой, но, безусловно, гордой походкой отправилась в сторону выхода. «Твою мать! Твою мать! Чтобы я еще когда-нибудь повелся на стройные ноги, симпатичные личики, но тупую башку!» На следующее утро мужчина гнал на своем новеньком «Мерседес СЛК» по улицам города в сторону своей работы. Однако всего через пару километров от Думы его остановил патруль ДПС — так что на работу он в этот день не попал. Кстати, прав его тоже лишили за езду в нетрезвом виде.